Глава 11 Усыпальница царицы. Мистер Трелло не надеялся на успех, по крайней мере, не меньше, чем я. У него не такой переменчивый темперамент, как у меня, склонного к перепадам настроения, от надежды к отчаянию. Когда он ставит перед собой какую-то цель, его надежда превращается в убежденность. Меня порой одолевали сомнения. А что, если звездный рубин не единственный в своем роде камень? А что если приключение Ван Хайна – всего лишь порождение фантазии, возбужденной какой-нибудь антикварной диковиной, которая была куплена в Александрии, Каире, Лондоне или Амстердаме? Но мистер Треллани ни разу не усомнился в достоверности истории, поведанной голландским исследователем. Впрочем, от раздумий о ней нас отвлекали многие другие обстоятельства. Дело происходило вскоре после восстания араби-паши, и Египет был небезопасным местом для путешественников, особенно для англичан. Но мистер Трелани – человек поистине бесстрашный. Да и я, как мне временами думается, тоже не робкого десятка. Мы собрали группу арабов из тех, кого тот или другой из нас знал, по прежним своим походам в пустыню и кому мы доверяли. Точнее говоря, не доверяли меньше, чем всем прочим. Нас было достаточно много, чтобы успешно защищаться от разбойничьих шаек, и мы хорошо вооружились. Мы получили разрешение на экспедицию и заручились пассивной поддержкой властей, все еще настроенных дружелюбно к Британии. Излишне говорить, что в получении разрешения не последнюю роль сыграли деньги мистера Треллани. Мы добрались на дохабиях Дуасуана, А оттуда, наняв у местного шейха нескольких арабов в проводники и заплатив обычный бакшиш, пустились через пустыню. После долгих блужданий среди бесконечных холмов и горных гряд, мы однажды вечером вышли, наконец, к точно такой долине, какую описывал Ван Хайн. Окаймленная высокими крутыми скалами, она сужалась в середине и расширялась к востоку и к западу. А уже на другое утро мы стояли напротив той самой скалы, и без труда могли разглядеть на ней отверстие, вырубленное высоко над землей, и иероглифические письмена, призванные его скрыть. Но пиктограммы, неясные для Ванхайна и его современников, не составляли загадки для нас. Целая плеяда ученых, отдавших все силы своего ума и посвятивших своей жизни изучению древнего письма, сумела взять приступом таинственную твердыню египетского языка. На отёсанной поверхности скалы мы, постигшие секреты и иероглифики, прочитали слова, которые начертали здесь фиванские жрецы без малого 50 веков назад. То, что наружная надпись сделана именно жрецами, причем враждебно настроенными, не подлежало ни малейшему сомнению. Иероглифические письмена на скале гласили «Боги не явятся сюда, как не призывай». Безымянная оскорбила их и обречена на вечное одиночество. Не приближайся к ней, дабы не поразило тебя возмездие богов. Предостережение это, надо полагать, действовало безотказно в те далекие времена, когда было начертано, и в последующие тысячелетия. Даже после того, как язык, на котором оно писалось, стал темной тайной для обитателей здешних краев. Подобные страхи живут в народе гораздо дольше, чем память о причине, их породившей. Использованные в надписи символы приобретали еще большую выразительность благодаря повторам. Слово «навеки» изображается иероглифом «миллион лет». Здесь этот знак повторялся 9 раз, расположенный тремя группами по три, и после каждой стояли символы верхнего мира, нижнего мира и неба. Это означало, что обреченное на одиночество, которое навлекла на себя божественное возмездие, не воскреснет ни в мире солнечного света ни в царстве мерёртвых, а душа ее не возродится в царстве богов. Мы с мистером Трелони не решились сказать ни одному из наших спутников, как переводится высеченное на скале предостережение. Хотя они не исповедовали древнюю религию, жрецы, которые наложили проклятие на гробницу, и не верили в богов, чьей карой надпись грозила непослушным, они все же были настолько суеверны, что наверняка бы бросили дело и сбежали, когда бы знали, о чем здесь говорится. Однако их невежество и наше благоразумие уберегли нас от такой беды. Мы разбили лагерь неподалеку, но за выступом скалы, чтобы они не таращились поминутно на зловещие письмена. Ведь даже само название этого места, «Долина Чародея», Вселяла в людей страх, невольно передававшийся и нам с мистером Треллани. Из привезенных с собой жердей мы соорудили лестницу, что поднималась по скальной стене ко входу в гробницу, а к вынесенному концу толстого бруса, надежно закрепленного на вершине скалы, подвесили подъемный блок. Взобравшись по лестнице, мы обнаружили каменную плиту, кое-как установленную во входном проеме и заклиненную несколькими камнями. Она удерживалась на месте тяжестью собственного веса. Чтобы войти в гробницу, нам пришлось протолкнуть плиту внутрь. Там мы сразу увидели свернутую кольцами цепь, упомянутую Ванхайном, конец которой был прочно вделан в скалу. Хотя огромная каменная дверь, прежде вращавшаяся на двух железных петлях, при падении раскололась, по всем признакам было видно, что древние мастера изрядно потрудились, для того, чтобы она закрывалась и запиралась изнутри. В гробницу вошли только мы с мистером Треллани. С собой у нас было множество свечей, которые мы зажигали и устанавливали по мере нашего продвижения. Мы хотели сначала получить общее представление о скальной усыпальнице, а потом уже исследовать все детально. С каждым шагом мы исполнялись все большего удивления и восторга. Гробница эта была одной из самых прекрасных и изумительных среди всех, что нам доводилось видеть когда-либо прежде. Судя по тщательной проработке барельефов и настенных рисунков, она сооружалась еще при той жизни, для которой предназначалась. Иероглифические изображения, превосходно выполненные, поражали великолепием красок. В этой горной пещере, недосягаемой для сырых испарений даже в затяжные периоды Нильского половодья, все краски остались такими же свежими и яркими, какими были, когда художники только-только отложили свои палитры и кисти. Мы не могли не обратить внимания еще на одно обстоятельство. Хотя наружную надпись высекли жрецы, шлифовка скальной стены, вероятнее всего, входила в изначальный замысел строителя гробницы. Символические рисунки и резные барельефы внутри наводили на ту же мысль. Первое помещение – естественная пещера, но с отёсанными стенами, потолком и полом – служила передним залом. В дальнем его конце находился вырубленный в скале портик с колоннами, обращенный на восток. Массивные колонны были семигранными. Ни в одной другой гробнице мы таких прежде не видели. Архитрав украшала скульптурное изображение лунной лодки, в которой стояла короваголовая Хатхор, увенчанная оперённым солнечным диском, и пёсиголовый Хапи, бог севера. Лодка, ведомая Горпократом, держала путь на север, обозначенный полярной звездой в окружении созвездий Дракона и Большой Медведицы. В последнем из них звёзды, составляющие так называемый ковш, превосходили размером все остальные и были заполнены золотом, а потому сияли особенно ярко и внушительно в свете наших фонарей. Пройдя через портик, мы обнаружили еще два помещения, обычных для скальных гробниц. Верхнюю камеру, или молельню, и погребальную камеру, отделанные со всем тщанием, как описал писал Ван Хайн, еще не знавшие, как именно называли эти помещения древние египтяне. Заупокойная Стелла, стоявшая у западной стены, настолько поразила нас своей красотой, что мы остановились и внимательно ее осмотрели еще до того, как отправиться на поиски мумии, являвшейся целью наших поисков. Стелла представляла собой огромную лазуритовую плиту, всю испещренную мелкими резными иероглифами изящнейших очертаний. Линии резьбы были заполнены тонкомолотом похожим на цемент веществом цвета чистой киновари. Надпись начиналась следующими словами «Терра, царица Египта, дочь Антефа, властителя севера и юга, дочь Солнца, царица двух венцов». Далее подробно излагалась история ее жизни и правления. Символы верховной власти, изображенные на стеле, были обильно изукрашены в соответствии с требованиями женского вкуса, особенно двойная корона Верхнего и Нижнего Египта, вырезанная с необычайной точностью. Для нас обоих было неожиданностью увидеть хиджет и дешрет, белую и красную короны Верхнего и Нижнего Египта, на заупокойной стеле царицы. По истри, заведенному обычаю, нарушение которого не отмечено ни в одной из известных записей, в Древнем Египте подобные короны носили только цари, Правда, в них нередко изображались также богини. Позже мы нашли этому объяснение, какое именно я расскажу в скором времени. Надпись на Настелли сама по себе выглядела настолько восхитительно, что привлекла бы внимание всякого в любое время и в любом месте, но вы даже вообразить себе не можете, какое впечатление она произвела на нас с мистером Трелани. Мы были не первыми, кто ее видел, но первыми, кто смог понять значение иероглифов, с тех пор, как почти пять тысячелетий назад вход в гробницу оказался закрыт каменной плитой. Именно нам выпало великое счастье прочитать послание мертвой царицы, послание той, которая восстала против древних богов и по ее утверждению подчинила их своей власти в ту пору, когда жрецы полагали себя единственными, кто умел возбуждать в богах трепет или добиваться их благосклонности. Стены верхнего зала и погребальной камеры с саркофагом были сплошь покрыты резными письменами. И все они, кроме иероглифов на стеле, были окрашены голубовато-зеленым пигментом, по цвету более всего напоминавшим старую индийскую березу, поблекшую от времени. Мы спустились в шахту с помощью принесенных с собой веревок. Сначала мистер Треллани, потом я. Шахта оказалась глубокой, свыше 70 футов, и не была засыпана камнями. Коридор внизу, более длинный, чем обычно, наклонно шел к погребальной камере. Вход в нее не был замурован. Там мы обнаружили огромный саркофаг из желтого камня. Описывать его нет необходимости. Вы видели его в комнате мистера Треллани. Крышка саркофага лежала на полу, никаких следов цемента или иного скрепляющего вещества на ней не имелось, и вид ее в точности соответствовал описанию Ван Хайна. Излишне говорить, что нами владело чрезвычайное волнение, когда мы приблизились к каменному гробу и заглянули в него. Но одно обстоятельство несколько разочаровало меня. Я не мог не подумать, О том, что глазам голландского путешественника предстало куда более поразительное зрелище, когда он, заглянув внутрь, увидел белую семипалую руку, лежавшую, как живая на погребальных пеленах. Впрочем, из-под бинтов и теперь выступало предплечье, желтовато белое цвета слоновой кости. Однако мы испытали другого рода потрясения, какого Ван Хайну пережить не пришлось. На конце предплечья темнела запекшаяся кровь, Как будто тело кровоточило после смерти. Все запястье покрывало бугристая кровяная корка, сухая и черная, из которой торчала белая кость, подобная опаловому камню в материнской породе. От крови, когда-то излившейся из руки, на коричневых пеленах остались ржавые пятна. Получив столь наглядное подтверждение рассказу голландского путешественника, мы уже не сомневались, что и про все прочее, И про кровь на оторванной кисти, и про отпечатки семи пальцев на горле задушенного шейха он поведал чистую правду. Не стану утомлять вас подробным описанием всего, что мы там увидели, или вдаваться в пространные объяснения, откуда мы почерпнули сведения, которые в конце концов стали нам известны. Что-то мы уже знали из ученых трудов по египтологии, а что-то узнали из надписи «На заупокойной стеле», и из скульптурных изображений и иероглифических рисунков на стенах гробницы. Царица Тера принадлежала к XI или Фиванской династии египетских фараонов, правившей с XXIX по 25 век до Рождества Христова. Будучи единственным ребенком, она унаследовала престол от своего отца Антефа. Должно быть, Тера Сизмала отличалась сильным характером и незаурядными способностями. ибо уверенно вступила во власть еще совсем юной девушкой, вскоре после безвременной кончины отца. Молодость и пол нового правителя подстрекали к решительным действиям честолюбивых жрецов, которые к тому времени, благодаря своему богатству, знаниям и великой численности, приобрели огромное влияние во всем Египте, а особенно в Верхнем. Они уже тайно подготовились к тому, чтобы осуществить свой давний дерзкий замысел, а именно отнять верховную власть у фараонов и забрать ее в свои руки. Но фараон Антеф, предвидя нечто подобное, заблаговременно обеспечил дочери полную поддержку армии. Он также обучил Теру основам государственного управления и даже позаботился о том, чтобы она проникла в тайны жреческого искусства. Он использовал в собственных интересах разногласия между отдельными культами. Приверженцы каждого из них рассчитывали извлечь выгоду из могущества фараона или впоследствии из своего влияния на его дочь. Таким образом, Терра выросла в окружении ученых-мужей и искусных песцов. Вдобавок, она сама обладала незаурядным художественным даром. Многое из этого нам поведали – Превосходно выполненные рисунки и иероглифические знаки на стенах гробницы, и мы пришли к выводу, что немалую часть из них начертала сама царица. Недаром в письменах на заупокойной стеле она именуется покровительницей искусств. Но фраун Антеф пошел еще дальше и обучил свою дочь магии, благодаря чему она обрела власть над сном и волей. То была подлинная магия, Чёрное, а не безобидное белое, что творилось в храмах и имело целью скорее поражать воображение, чем производить подлинные действия. Тера оказалась способной ученицей и превзошла своих учителей. Власти и богатство давали ей огромные возможности, которыми она воспользовалась в полной мере. Она постигала тайны природы всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Однажды даже приказала запеленать себя как мумию. положить в саркофаг и оставить в гробнице на целый месяц. Жрецы пытались утверждать, будто настоящая царица Тера умерла в ходе этого эксперимента, и ее подменили другой девушкой, но она убедительно доказала, что они ошибаются. Обо всем этом рассказывали настенные рисунки великих художественных достоинств. Вероятно, именно во времена Теры был дан толчок к возрождению изобразительного искусства, процветавшего в период Четвертой династии и достигшего совершенства в годы правления Хеопса. Письмена и рисунки в погребальной камере рассказывали, среди прочего, и о том, как Тера одержала победу над сном. Решительно все там было пронизано глубоким символизмом, удивительным даже для этой страны и этой эпохи. Особое внимание уделялось тому факту, что она, будучи царицей, притязала на все привилегии правителя и мужчины. На одном рисунке Тера была запечатлена в мужской одежде и двойной красно-белой короне, на следующем – в женском наряде, но по-прежнему в короне Верхнего и Нижнего Египта, а у ног ее лежало сброшенное мужское одеяние. На каждом рисунке, выражавшем надежду на грядущее воскресенье, имелся дополнительный символ Севера, а на многих изображениях Везде, где повествовалось о важных событиях прошлого, настоящего или будущего, присутствовали семь звезд Большого Ковша. Очевидно, Тера считала, что это созвездие каким-то особенным образом связано с нею. Пожалуй, самым поразительным в письменных свидетельствах, как на заупокойной стеле, так и на стенах усыпальницы, было утверждение, что царица Тера умела повелевать богами. Это, кстати, не единственный в истории Египта пример такой веры в монаршее всемогущество, но в данном случае для нее имелись веские основания. На Рубине в виде скоробея с семью заключенными в нем семилучевыми звездами были вырезаны магические слова, которые давали власть над всеми богами верхнего и нижнего миров. В письменах ясно говорилось, что жрецы ненавидят Теру и сделают все, чтобы по смерти царицы Уничтожить самое ее имя. А согласно верованиям древних египтян, это, надо сказать, поистине страшная месть. Ни один безымянный вовек не предстанет перед богами, и о нем невозможно будет молиться. Посему Тера положила воскреснуть через очень долгое время и в другой стране. В северных широтах, под созвездием, семь главных звезд которого управляли ее рождением. Для этого одна рука ее должна была оставаться на открытом воздухе, не запеленутой, и держать камень семи звезд, чтобы она могла повсюду свободно перемещаться в воздушной атмосфере в точности так же, как ее Ка. Поразмыслив, мы с мистером Треллани сошлись во мнении, что это надо понимать следующим образом. Физическое тело царицы по своей воле могло превращаться в астральное. свободно перемещаться куда угодно в виде тончайших частиц незримой субстанции и вновь обретать материальную форму, когда и где потребуется. В одной из надписей упоминался также ларец или сундучок, где содержались все боги, воля и сон, последние два были обозначены символами. В тексте говорилось, что у него семь граней. Вот почему мы не слишком удивились, обнаружив в изножии саркофага семигранный ларец, который вы видели в комнате мистера Треллани. На нижней стороне пелен, в которые были закутаны ноги мумии, тем же киноварным цветом, что и письмена на стеле, были начертаны иероглифические знаки. На левый символ большой воды, а на правый символ земли. Общий смысл символических изображений мы истолковали так. Тело царицы, бессмертное и способное перемещаться по своей воле, повелевало землей и водой, воздухом и огнем, который был представлен здесь сиянием красного драгоценного камня, а также кремнем и железным кресалом, что лежали рядом с мумией. Вынув Лорец, мы увидели на его стенках странные выступы, которые и вы наверняка заметили, но тогда мы еще не знали, для чего они служат. В саркофаге находилось также несколько амулетов, не имеющих, впрочем, особой ценности. Мы решили, что если там и есть что-нибудь достойное внимания, оно, скорее всего, спрятано под погребальными пеленами, а еще, вероятнее, в диковином ларце, найденном в возножии саркофага. Открыть его, однако, нам не удалось, хотя при внимательном рассмотрении было видно, что верхние и нижние части ящичка вырезаны из отдельных кусков камня. Едва заметная тонкая линия чуть ниже верха определенно указывала на место, где крышка прилегала к корпусу, подогнанная с безупречной точностью. Как мы не бились, поднять крышку у нас не получилось, и мы пришли к заключению, что она каким-то образом закреплена изнутри. Все это я рассказываю для того, чтобы вы поняли, с чем вам, возможно, придется иметь дело в дальнейшем. Вам следует на время заглушить в себе голос разума. С этой мумией и всем, что ее окружает, связаны явления и события столь странные, что вам необходимо пересмотреть многие свои взгляды и убеждения. Кое-что из происшедшего решительно невозможно примирить с привычным ходом вещей и общепринятым знанием. Мы оставались в долине чародея до тех пор, покуда не скопировали на скорую руку все письмена и рисунки со стен потолка и пола. С собой мы взяли лазуритовую стелу с резной надписью, окрашенной киноварью. Взяли саркофаг с мумией, каменный ларец и алебастровые сосуды, столы из гелиотропа, алебастра, оникса и сердолика, подголовник из слоновой кости, изогнутое полотно, которого покоилось на дугах, обвитых золотыми уреями. Взяли все предметы, находившиеся в молельне и погребальной камере: вырезанные из дерева лодки с гребцами, статуэтки у шепти и амулеты символы. Перед уходом мы сняли жеряные лестницы и закопали в песок у скалы неподалеку, которую запомнили на случай, если они снова понадобятся. Затем пустились нашим тяжелым грузом в трудный обратный путь к нилу. Вести ящик с огромным саркофагом через пустыню, скажу я вам дело весьма нелегкое. У нас была грубо сработанная телега и достаточно людей, чтобы ее тащить, Но нам с мистером Треллани, желавшим как можно скорее доставить наше сокровище в безопасное место, казалось, что мы ползем еле-еле. По ночам мы спали в полглаза, опасаясь нападения какой-нибудь шайки, промышлявшей разбоем. Но еще больше мы боялись наших спутников. В конце концов, все они были людьми алчными и хищными, без моральных устоев. А мы везли с собой множество ценных предметов. Арабы, По крайней мере, самые опасные из них понятия не имели об истинной ценности нашего груза. Но они, несомненно, подозревали, что он стоит больших денег. На время пути мы для сохранности переложили мумию из саркофага в отдельный ящик. В первую же ночь были предприняты две попытки украсть что-нибудь с телеги, и поутру мы нашли двух арабов мертвыми. На вторую ночь разыгралась страшная буря, Один из свирепых самумов, заставляющих человека остро ощутить свою беспомощность перед лицом стихии. Ураганный ветер нес тучи песка, и нас замело чуть ли не с головой. Три бедуина сбежали еще до начала ненастья, надеясь найти где-нибудь укрытие. А остальные завернулись поплотнее в свои бурнусы и запаслись терпением. Утром, когда ветер стих, мы выкопали из-под песчаных наносов все, что смогли. Нашли и разбитый в щепы ящик, в котором везли мумию, однако самой мумии там не оказалось. В ходе поисков мы перерыли весь наметенный вокруг песок, но тщетно. Мы не знали, что делать, ведь мистер не горел желанием во что бы то ни стало доставить мумию в Англию. Мы прождали целый день в безрассудной надежде, что вернутся сбежавшие бедуины. Вдруг они зачем-то забрали мумию, а теперь принесут обратно. Ночью, перед самым рассветом, мистер не разбудил меня и прошептал на ухо. «Мы должны возвратиться в долину Чародея. Утром, когда я отдам приказ, не выказывайте ни малейшего сомнения. Если вы станете задавать вопросы, это возбудит у арабов подозрения и расстроит наши планы». «Хорошо», — тихо сказал я, — «но зачем нам возвращаться?» Ответ его заставил меня затрепетать от волнения, словно затронул какую-то струну во мне, уже настроенную на нужный лад. «Мумию мы найдем там, я уверен». Затем, предвосхищая мои возражения или недоуменные вопросы, мистер Трелл не добавил «Потерпите немного, завтра сами увидите». Он снова лег и закутался в одеяло. Когда мы повернули назад, бедуины удивились, а некоторые возраптали. Между ними возникли разногласия, и кое-кто из них нас покинул, так что обратно на восток наш отряд двинулся несколько поредевшим. Поначалу шейх не интересовался, куда именно мы направляемся, но когда стало ясно, что мы возвращаемся в долину Чародея, он тоже забеспокоился. Тревога его все возрастала, и, наконец, у самого входа в долину он остановился и наотрез отказался идти дальше. Он сказал, что подождет нас здесь, если мы решим продолжить путь одни. «Будет ждать три дня, но если к исходу третьего мы не вернемся, уйдет». Ни на какие денежные посулы шейх не поддался и от решения своего не отступил. Он пошел лишь на одну уступку, согласился найти лестницу и поднести к скале. Так он и сделал, после чего отправился со своими людьми обратно ко входу в долину. Взяв веревки и фонаримы с мистером Треллани снова поднялись в гробницу. За время нашего отсутствия туда явно кто-то наведывался. Каменная плита, закрывавшая вход, лежала на полу, а с вершины скалы свисала веревка. Внутри еще одна тянулась в шахту, что вела к погребальной камере. Мы молча переглянулись, закрепили собственную веревку, и мистер Треллани по обыкновению спустился первым, а я за ним следом. Только когда мы вдвоем стояли в коридоре под шахтой, мне вдруг пришло в голову, Уж не угодили ли мы в ловушку? Что если кто-то сейчас слезет по веревке с вершины скалы и, перерезав нашу веревку, привязанную у входа в шахту, заживо похоронит нас здесь? Эта мысль привела меня в ужас. Но предпринимать что-либо было уже слишком поздно, а потому я промолчал. У нас обоих были фонари, так что света нам хватало, когда мы, пройдя по коридору, вступили в камеру, где прежде стоял саркофаг. сразу бросилась в глаза, как пусто там стало. Несмотря на все свое великолепное убранство, гробница казалась совсем заброшенной без большого саркофага, для которого она и была вырублена в скале. Без ларца с алебастровыми сосудами, без столов, где размещалась разная утварь и еда для умершей, без фигурок у шепти. Безотрадное впечатление пустоты и заброшенности лишь усиливало... Спеленутая мумия царицы Теры, лежавшая на полу там, где прежде стоял большой саркофаг. Рядом с ней, в странных неестественных позах, говоривших о насильственной смерти, лежали три араба из числа тех, что покинули наш отряд. Лица их почернели, руки и шеи у всех троих были в крови, излившиеся изо рта, носа и глаз. И на горле у каждого были следы семипалой руки, уже потемневшие. Мы с треллами подошли поближе и в ужасе придвинулись друг к другу, ошеломленные зрелищем, которое предстало нашим взорам. Ибо, что самое поразительное, на груди у мумии покоилась семипалая рука цвета слоновой кости, приставленная к предплечью, и место соединения выглядело, как рваная рана на запястье, из которой сочились капли крови.